Глава одиннадцатая. Проводив Джека, я легла в постель, но уснуть так и не сумела. Перед глазами носились события дня. Момент катастрофы. Погибшие, раненые. Изувеченный остов поезда. И католичка. То, как пристально она глядела на меня, когда произносила свои последние слова. «Это он сделал. Ты должна кому-то рассказать». Женщина вовсе не бредила. В её словах имелся смысл. Не нужно быть профайлером, чтобы это понять. Только как мне исполнить её предсмертное желание, если я не знаю, о ком речь и что именно он сотворил? Господи, я даже не знаю, кто она такая. И не представляю, с чего начать. Задача абсолютно невыполнимая. Всё равно, что палить вслепую. Полная хрень, короче, как выразились бы мои бывшие сослуживцы. и всё же я не могла выбросить её из головы. Что эта женщина хотела сообщить? И как мне выяснить? «Зипс, закрывай книгу, поспи хоть немного. Полночи прошло», — обычно говорил Дункан, поправляя повязку для сна и перекатываясь на другой бок, когда я зачитывалась каким-нибудь интересным романом. Руку он всегда держал под подушкой, под идеально прямым углом, а тапочки ставил... на строго определенном расстоянии от кровати. Через минуту Дункан опять засыпал. А я бодрствовала до самого утра, потому что не находила решимости отложить книгу, не добравшись до развязки. Никогда не любила загадки. Однако сегодня так легко мне не отделаться. Простой бессонницей тайну не разгадать. «Иногда нужно смириться», — получал меня давным-давно инструктор. «Взять паузу». Это вовсе не слабость. В этом твоя сила. Я так и не научилась сдаваться. Уже много недель я находилась в плену чёрной твари. Просыпалась по сто раз за ночь, глядя на красные цифры часов. Кое-как впихивала в рот тосты с джемом. Кроме них больше ничего не лезло. Да и те рассыпались на языке пеплом. Повсюду витало ощущение литургии, пустоты и безнадёжности. Чёрная бездна засасывала меня всё глубже. Приближался день рождения Дункана, и, разумеется, мне становилось хуже. Лично я никогда не любила суету, не любила дни рождения. В детстве мы их не отмечали, мать в них не верила, называла языческими бреднями. Дункан, он был другим. Он обожал праздники, чтобы с угощением, выпивкой, шумной компанией, чем больше, тем лучше. Будь он жив, мы устроили бы грандиозное торжество. И оттого повисшее безмолвие казалось оглушительнее вдвойне. Организовывал все обычно Джек. Я поначалу сопротивлялась, ныла, что хочу тишины и спокойствия, но в конце концов уступала. На том разбившемся поезде я как раз ехала к нему на ужин. «Давай сходим куда-нибудь», — предложил Джек. «Поднимем бокал за старину Дункана». Из-за аварии, разумеется, в ресторан мы не попали. Мне не удалось провести вечер так, как было задумано. Только это еще не значит, что я проиграю битву с зубастой тварью. Пусть эта хрень выползла из норы, я запихну ее обратно. Чтобы двигаться дальше, чтобы нацепить на тварь намордник, мне надо добиться своего, понять, о чем говорила католичка. Мой рассудок теперь напрямую зависел от того, удастся ли разгадать эту тайну или нет. А для этого сперва надо понять, кто она такая.